Глава 18. Охота. Они появились один за другим на краю леса, держась на расстоянии друг от друга. Мужчина, первым вышедший на опушку, сразу отступил, пропуская вперед второго, высокого и темноволосого. Первый держался так, что сразу становилось ясно, Именно второй был лидером группы. Третьей шла женщина. Все, что я могла разглядеть с такого расстояния — это ее волосы поразительного ярко-рыжего цвета. Они сомкнулись в шеренгу и стали осторожно приближаться к калинам, демонстрируя естественное почтение стаи хищников к незнакомому, но явно более сильному клану своего вида. Когда они подошли достаточно близко, я увидела, насколько сильно они отличались от семьи Эдварда. Они передвигались мягкой кошачьей походкой, и все их движения говорили о том, что в любой момент их тела готовы сжаться для прыжка. На них была одежда обычных туристов, джинсы и рубашки из грубого хлопка. Вещи, однако, были изношены чуть ли не до дыр, а ноги босые. Оба мужчины были небрежно острижены. В прекрасных волосах женщины запутались мелкие веточки, прелые листья и прочая лесная труха. Они изучали острыми взглядами по городскому элегантного Карлайла, который в окружении Джаспера и Эмета выступил им навстречу. Несмотря на то, что между ними еще не было сказано ни слова, гости выпрямились и приняли более непринужденные позы. Мужчина, шедший первым, был красивее остальных. Его кожа из-под привычной бледности просвечивала оливковым, черные волосы блестели. Он был среднего телосложения и очень мускулист, хотя, конечно, не читая Эмету, он светски улыбался, обнажив блестящие белые зубы. У женщины был одичалый вид. Её глаза безостановочно бегали по лицам стоявших напротив, спутанные волосы дрожали при малейшем дуновении ветра. Её движения поразительно напоминали кошачьи. Второй мужчина незаметно держался позади лидера. Он был тоньше, его русые волосы и правильные черты лица были маловыразительны, его глаза оставались неподвижными но взгляд был самым настороженным цветом глаз они также отличались от калинов это был непривычный мне черный или золотистый а глубокий цвет красного вина жутковатый и зловещий темноволосый все еще улыбаясь подошел к Карлайлу. нам показалось что судя по звук здесь шла иха я Лохан. А это Виктория и Джеймс. Я Карлайл. А это моя семья. Эммет и Джаспер, Розали, Эсми и Элис, Эдвард и Белла. Я испытала настоящее потрясение, услышав своё имя. Не откажетесь ли принять ещё несколько игроков? Вообще-то мы уже закончили. Но в следующий раз обязательно присоединяйтесь. Вы планируете задержаться здесь? На самом деле, мы идём на норд, но было интересно посмотреть, кто здесь живёт. Мы уже давно ни с кем не встречались. В этом районе обычно пусто. Никого, кроме нас, и случайных гостей. Таких, как вы. Mm. И где ваши охотничьи территории? Обычно это Олимпийские горы, иногда побережье. Мы живём здесь постоянно. «Кроме нас есть ещё одна семья, которая не кочует. Они живут около Дэннеля». «Всё время? Как вам это удалось?» «Почему бы вам не зайти к нам в дом и не поговорить без спешки?» Джеймс и Виктория обменялись удивлёнными взглядами. Лоран гораздо лучше владел своим лицом. «Звучит очень манифик». Мы охотились весь путь, От Тахи, и у нас еще не было возможности помыться. Он оценивающе оглядел хорошо одетого Карлайла. Пожалуйста, не сочтите за оскорбление, но мы были бы очень благодарны, если бы вы воздержались от охоты в ближайших окрестностях. Нам не хотелось бы попасть под подозрение. Разумеется, мы не посягнем на вашу территорию. Мы все равно только что поели. Неподалеку у вас, Сетл. Если вы принимаете приглашение, мы покажем вам дорогу. Эммот, Элис, можете присоединиться к Эдварду и Белли и поехать на джипе. И тут случилось три события, как мне показалось, одновременно. Легкий ветерок подул сквозь мои волосы. Эдвард застыл на месте, а второй кочевник, Джеймс, стремительно повернул голову и вцепился взглядом, изучая меня, раздувая ноздри. Все замерли, когда Джеймс подался вперед и по кошачье собрался, готовясь к прыжку. Эдвард оскалил зубы и скопировал его стойку. Этот звук Ничем не напоминал то игривое ворчание, которое он демонстрировал мне сегодня утром. Ничего более угрожающего я не слышала ни разу за свою жизнь. Дрожь пробежала у меня по телу, от макушки до самых пяток. — Что это? — Ни Джеймс, ни Эдвард не поменяли враждебных поз. Джеймс еле заметно сдвинулся в сторону, и Эдвард ответил тем же. «Она с нами!» Лора, оказалась, мой запах поразил не так сильно, но и в его лице проступила заинтересованность. «Пронесли с собой аппаратив?» «Я же сказал, она с нами!» «Но она человек!» «Да, верно!» Эммет Пристально глядя на Джеймса, весомым аргументом встал рядом с Карлайлом. Джеймс медленно распрямился, но не отвел от меня взгляда. Ноздри его еще трепетали. Эдвард рядом со мной был напряжен, как лев. Лоран заговорил вновь. И, судя по его миролюбивому тону, он хотел разрядить обстановку. «Кажется, нам предстоит еще много узнать друг о друге». «Так и есть». «Но все же мы хотели бы принять ваше приглашение. Разумеется, мы не причиним девушке вреда. Как я уже сказал, мы не будем охотиться на вашей территории». Джеймс бросил на Лорана взгляд полный недоумения и тяжелой досады, а затем... Коротко переглянулся с Викторией. Ее глаза, по-прежнему напряженно, бегали от одного лица к другому. «Мы покажем вам дорогу. Джаспер, Эсми, Розали!» Они подошли к нему ближе и сбились вместе, загораживая меня от гостей. Рядом со мной тут же оказалась Элис, а затем, не сводя глаз с Джеймса, отошел назад и Эммет. «Пойдем, Белла». Страх словно пригвоздил меня к месту. Я не смогла даже шевельнуться. Эдварду пришлось резко дернуть меня за локоть, чтобы привести в чувство. Элис и Эммет шли следом, прикрывая меня. Я неловко ковыляла рядом с Эдвардом, все еще не владея собой от испуга. Я даже не слышала, ушел ли уже Карлайл и его спутники, Пока мы медленным человеческим шагом шли к кромке леса, нетерпение Эдварда словно потрескивало в воздухе. Как только мы скрылись за деревьями, Эдвард, не сбавляя шага, закинул меня за спину. Я вцепилась в него изо всех сил, и он побежал вперед. Элис и Эммет за нами. Я опустила голову, но мои глаза, все еще вытаращенные от страха, никак не хотели закрываться. Они неслись по окутанному темнотой лесу, как призраки. Опьяняющее веселье, которое обычно охватывало Эдварда от быстрого бега, исчезло без следа. Сейчас им владела ярость, которая гнала его вперед еще быстрее. Даже неся на спине меня, он был впереди остальных. За невозможно короткий промежуток времени мы оказались возле джипа, И Эдвард, едва притормозив, забросил меня на заднее сиденье. эмет пристегни ее!» Элис уже сидела впереди, а Эдвард заводил мотор. Он бешено взревел, мы резко развернулись, и машина понеслась по извилистой лесной дороге. Эдвард рычал сквозь зубы что-то неразборчивое. Больше всего это напоминало непрерывный поток ругательств. Болтанка на этот раз была еще ужаснее. Темнота вокруг пугала меня. Эммет и Элис, не отрываясь, смотрели каждый в свое окно. Мы, наконец, достигли шоссе, и я смогла определить, куда мы направляемся. Направлялись мы на юг от Форкса. — Куда мы едем? — Черт возьми, Эдвард, куда ты меня везешь? «Нам надо убраться отсюда как можно дальше и как можно быстрее». Он, не отрываясь, смотрел на дорогу. Спидометр показывал 170 километров в час. «Поворачивай! Вези меня домой!» Я стала бешено вырываться, стремясь освободиться от дурацких ремней. «Эммет!» И Эммет своей железной хваткой зажал мне руки. «Нет, Эдвард, нельзя этого делать!» Так надо, Белла, сиди спокойно. Не буду. Ты должен вернуть меня назад, а то Чарли вызовет ФБР. За твоей семьей придут, за Карлайлом и Эсми. И придется уехать, скрыться навсегда. Успокойся, Белла. Это все нам не в новинку. Нет, только не из-за меня. Не смей ломать вашу жизнь из-за меня. Эдвард, притормози. Эдвард бросил на Элис тяжелый взгляд и прибавил скорость. «Эдвард, давай все обсудим!» «Ты не понимаешь!» «Я еще никогда не слышала, чтобы он так орал!» В замкнутом пространстве кабины его голос оглушил меня. Спидометр подполз к 180. «Он же охотник, Эллис! Разве ты этого не видела? Он ищейка!» Эммот застыл. «Для них троих это слово значило что-то другое, чем для меня. Мне хотелось понять, что именно?» Но мой вопрос никто бы не услышал. «Тормози, Эдвард!» Стрелка спидометра медленно перевалила за 190. «Давай, Эдвард!» «Послушай, Элис, я видел, что у него в голове. Загонять добычу – его страсть, он одержим этим». И он хочет ее, Элис, именно ее и никого другого. Сегодня ночью он начинает охоту. Он не знает, где... Как ты думаешь, сколько времени у него займет прочесать город в поисках ее запаха? Да он все решил еще до того, как Лоран открыл рот. Я поняла, куда приведет его мой запах. Чарли, его нельзя там оставлять. «Его нельзя оставлять!» Я снова принялась рвать ремни, как смирительную рубашку. «Она права!» Машина слегка замедлила ход. «Давай просто рассмотрим наши возможности!» Скорость снова упала, уже более ощутимо, и вдруг неожиданно завизжали тормоза. Мы остановились на обочине. Ремни врезались мне в тело, и меня резко дернуло назад на сиденье. Нет у нас никаких возможностей. Я не брошу, Чарли! Он меня даже не услышал. Надо везти ее назад. Нет! Он против нас никто, Эдвард. Он и пальцем ее не тронет. Он будет ждать. Я тоже подожду. Ты не видел его мыслей и не можешь понять. Если уж он начал охоту, его ничто не остановит. Нам придется его убить. Вот тебе возможность номер раз. И женщина, она с ним. А если начнется драка, их вожак тоже присоединится. И все равно нас будет больше. Есть еще одна возможность. Нет никакой другой возможности. Эммет и я уставились на него в изумлении. Но Элис и бровью не повела. Целую минуту они с Эдвардом буравили друг друга глазами. «Может, кто-нибудь меня послушает?» «Нет!» «Слушайте же! Вы меня везете назад!» «Нет!» «Вы меня везете назад! Я говорю папе, что уезжаю домой, Феникс!» «Покою вещи!» «Мы ждем, пока этот охотник увидит меня, а затем убегаем!» «Он идет за нами и оставляет в покое Чарли!» «Чарли не вызовет ФБР!» «ФБР не придет за вашей семьей!» «А потом можете тащить меня в любую чертову дыру, куда только пожелаете!» А ведь это неплохая идея. Удивление Эммота было прямо-таки оскорбительно. Это может сработать. Мы не можем зайти и оставить ее отца без защиты. Ты сам это понимаешь. Это слишком опасно. Я хочу, чтобы он к ней и на сто километров не приближался. Эдвард, через нас он не прорвется. Я не вижу, чтобы он атаковал. Он будет ждать момента, когда нас не будет рядом. Он быстро поймет, что не дождется этого никогда. Я требую, чтобы ты отвез меня домой. Эдвард сжал пальцами виски и зажмурился. Прошу тебя. Ты уедешь сегодня, независимо от того, увидит эта ищейка или нет. Скажи Чарли, что ты в Форксе больше ни минуты не выдержишь. Скажи ему все, что угодно, лишь бы он поверил. Сложи то, что под руку подвернется, и беги к пикапу. Мне неважно, как и чем он будет пытаться тебя остановить. У тебя 15 минут. Ты поняла? 15 минут с того момента, как ты переступишь порог. Мотор джипа снова взревел. Взвизгнули шины, и мы устремились к Форксу. Стрелка спидометра снова поползла к правому краю шкалы. «Эммет!» Я указала глазами на свои руки. «Ой, прости!» Он разжал хватку. Несколько минут прошло в молчании. Был слышен только шум двигателя. «Мы сделаем так. Подъедем к дому, и если его там еще нет, я провожу ее до дверей. Потом ждем 15 минут». Он грозно взглянул на меня в зеркало заднего вида. Эмит, ты наблюдаешь за домом снаружи. Элис, караулишь пикап. Я буду внутри». Когда она выйдет, вы двое берете джип и едете домой к Карлайлу. Ну уж нет, я с тобой. Подумай как следует, Эммет. Я не знаю, насколько мне придется исчезнуть. Пока мы не поймем, насколько далеко это может зайти, я с тобой. Но если ищейка там, мы не останавливаясь, едем дальше. Мы будем там раньше него. Я видела, что Эдвард без колебаний поверил ее словам. В чем бы ни была причина его размолвки с сестрой, сейчас он не сомневался в ней. «Что мы сделаем с джипом?» «Ты поедешь на нем домой?» «Нет». «В мой пикап мы все не влезем». Эдвард сделал вид, что не слышал меня. «Думаю, мне надо будет уехать одной». Зато это он услышал. «Белла, давай хотя бы раз сделаем, по-моему. Только один раз». «Слушай, Чарли не дурак». Если ты сегодня исчезнешь из города, у него возникнут подозрения. Это не важно. Мы позаботимся о его безопасности, а остальное не имеет значения. А как насчет этой ящейки? Он же видел тебя сегодня. Он подумает, что ты со мной где бы ты ни был. Эдвард, слушай, мне кажется, она права. Конечно, права. Я не могу пойти на это. иметь тоже должен остаться. Ящейка успел его слишком хорошо разглядеть. Что? «Как ты быстрее до него доберешься?» «Ты считаешь, я должен отправить ее одну?» «Разумеется, нет. Мы с Джаспером поедем с ней». «Я не могу пойти на это». Логика делала свое дело. «Поторчишь здесь недельку?» Я увидела его лицо в зеркале заднего вида. «Несколько дней. Дай Чарли понять, что ты меня не похищал, а этого Джеймса отправь конец за призраками. Убедись, что он потерял мой след, а затем приезжай за мной». Доберешься каким-нибудь окольным путем и отпустишь домой Элис и Джаспера. Я заметила, что он начал обдумывать мое предложение. Приехать за тобой? Куда? Феникс, разумеется. Нет, он же услышит, куда ты уезжаешь. А ты заставишь его поверить, что это очевидная уловка. Он поймет, что мы знаем, что он подслушивает. Он никогда не поверит, что я на самом деле еду туда, куда сказала. Хм. Да на дьявол. А что, если это не сработает? В Финиксе несколько миллионов человек. Найти телефонную книгу ему будет нетрудно. А я не поеду домой. Как это? Я уже достаточно большая, чтобы жить отдельно от родителей. Эдвард, мы же будем с ней. И что вы собираетесь сделать в Финиксе? Сидеть за закрытой дверью и не высовываться. А мне это даже нравится. Эммет, видимо. Уже начал прикидывать, как загонит Джеймса в угол. Заткни Эмит!» «Слушай, если мы попробуем взять его, пока она здесь, кто-нибудь непременно пострадает. Или она сама, или ты, если будешь ее защищать. Но если мы застанем его одного...» Я явно не ошиблась. Джип, не торопясь, въезжал в город. Несмотря на смелые речи, у меня мурашки по спине бежали. Я думала о Чарли, который был дома совсем один, и старалась набраться храбрости. «Белла, если ты позволишь, чтобы с тобой хоть что-нибудь случилось, все равно что. Я возложу на тебя личную ответственность за это. Ты понимаешь?» «Да». Эдвард повернулся к Элис. «Джаспер справится?» «Доверься ему, Эдвард, он очень и очень неплохо держится в последнее время. Я все учитываю». «А ты справишься?» И утонченная крошка Элис в жуткой гримассе обнажила зубы и издала такой утробный рев, что я от страха вжалась в сиденье. Эдвард улыбнулся ей. Но все-таки держи свое мнение при себе».